Глава 30. Бортовой журнал первой марсианской экспедиции. Командир Стэтсон Паркер. 19 июля 1963 года. Час 05. Экипажи Ниньи и Пинты завершили подготовку к выведению кораблей на орбиту Марса. 53-й день отсутствия связи с МАК. «Сперва я решила, что это сон». Я парила в темноте жилого отсека, когда послышался очень спокойный голос Флоренс. «Паркер, ты мне нужен в коммуникационном модуле». «Повторяю, Паркер в коммуникационный модуль». Она была так спокойна, что я почти сразу заснула опять. Не было никаких сигналов тревоги, никаких сирен, ничего чрезвычайного, и голос у Флоренс был такой мягкий. Кэм прошептала. «Это ЦОП». Тут уж я проснулась. Я развернулась в своем спальном мешке и выглянула из своей капсулы. Паркер парил посреди жилого отсека, натягивая поверх нижнего белья летный комбинезон. «Пока не знаю. Оставайтесь здесь». Я уже расстегивала ремни, не дававшие спальному мешку открыться, но замерла, когда мой мозг еще больше проснулся. «Ну да. Не надо, чтобы все там толпились». хотя заснуть я уже не смогу, терзаясь мыслями о том, что же происходит. Может, это просто звонок с пинты, хотя звонки посреди ночи редко бывают безобидны. Все еще застегивая молнию на комбинезоне, Паркер оттолкнулся и подплыл ко мне. — Йорк! — прошептал он. — Ты идешь со мной. Остатки сна как рукой сняла. Ему нужен был второй пилот на случай, если нам придется совершать какой-то маневр или бог знает что еще. Я раскрыла мешок до конца и выскользнула из него. Подхватив комбинезон, я кивнула. «Уже иду». Он не стал ждать. Вместо этого развернулся в воздухе и направился к люку, ведущему в круговой коридор. Пока я натягивала летный комбинезон, остальные члены экипажа высунулись из своих капсул, как суслики из норок. В тусклом свете блеснули зубы Леонардо. «Ты знаешь, в чем дело?» «Не больше тебя». Я застегнула комбинезон и тоже повернулась к люку. Паркер сделает доклад об обстановке, как только что-то прояснится. «Доклад об обстановке. Сколько же в этих словах напряжения?» Я направилась вниз по коридору к коммуникационному модулю, когда Паркер выскочил из-за угла и исчез в люке. Когда я подобралась ближе, извечный гул вентиляторов, казалось, стих. На его фоне послышался грохот клавиш телетайпа, как хор ангелов поющих о Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, творящий добро даже грешным, за то, что даровал мне добро. У меня невольно вырвалась благодарственная молитва, хотя переживаний все еще хватало. Когда я ухватилась за край люка, и вплыла в коммуникационный модуль, на лице Флоренс были написаны ответы на большую часть моих вопросов. Или же вопросов стало только больше. Или и то, и другое одновременно. Она улыбалась, но глаза у нее были красными, как будто она плакала. «Да, это ЦУП. Да, Натаниэль на связи». «Слава Богу!» — я схватилась за сердце. «Ну, прямо дева в беде!» Но, по правде говоря... Чувство было такое, словно меня отвязали от рельсов. Я все еще не знала, почему у нас почти два месяца не было связи с землей, но, по крайней мере, мой муж был жив и здоров. Я проглотила слезы облегчения и постаралась сосредоточиться на работе. Что случилось? Протестующие. Паркер склонился над телетайпом, читая выползавшие из него страницы. Первоземельщики сбили спутники. «Господи!» Флоренс оттолкнулась от стола и придвинулась ближе к телетайпу. «Как, черт возьми?» Видимо, теория заговора, согласно которой в МАК работал один из членов Земли прежде всего, не столь уж безумна. Кто-то из вычислительного отдела вбил неправильный код, сбросив оба спутника с орбиты. «Господи!» Он провел рукой по волосам, прикрыв лысину. Ещё они вывели из строя энергосистему Канзаса. Погоди, кто это был? Я тоже придвинулась к телетайпу, который продолжал трещать как ребёнок, весь день дожидавшийся отца с работы. м Он прокрутил страницу. Кертис Фрай, Дженнифер Лин и Тайлер Рихтер. Я их не знаю. По-видимому, новые сотрудники. Паркер остановился. Страницы скользили через его обмякшие пальцы. Он вздохнул и повернулся к Флоренс, натянув на лицо совершенно безразличную маску. «Сообщи экипажу, что связь с землей восстановилась. Вряд ли там кто-то спит. Йорк, помоги разобрать личные письма и подготовь обновленные списки дежурств. Я их посмотрю перед раздачей, а теперь прошу меня простить». Паркер кувыркнулся и оттолкнулся, ловко выплыв через люк. Тут вот какое дело. Я знаю, как Паркер реагирует на плохие новости. Я помню это с тех времен, когда у него была проблема с немеющей ногой. Он становится холоден и полностью сосредотачивается на работе. Я узнала зеленоватый оттенок его щек. Когда Флоренс ухватилась за край стола и придвинулась ближе к телетайпу, Мой разум сложил факты в непреклонные уравнения. Пришли личные письма. Канзасская электросеть вышла из строя. Его жена была в железном легком. Я уже была на полпути к люку, когда до меня это дошло. Жалость его убьет. Так зачем я полетела за ним? Не знаю. Или нет, я знаю. Есть такие моменты, которые никто, даже твой злейший враг, не должен проживать в одиночку, а я ведь была его вторым пилотом коридор был пуст он успел забиться в какой то укромный уголок пока я пыталась сообразить что к чему укромный уголок я замерла у люка ведущего в пчелку звуконепроницаемый челнок в иллюминатор было видно салон который освещался лишь солнечным светом отраженным от пинты паркер Беззвучно парил посреди него, свернувшись в клубок. Я попыталась открыть люк, наделав как можно больше шума, чтобы успеть его предупредить о своем появлении. Но когда люк открылся, наружу вырвался звук. Он ничего не смог бы услышать. Я сказала, что знаю, как Паркер реагирует на плохие новости. Я ошиблась. Я знала, как он держит лицо, но это... Рыдания сотрясали его тело и отрывистыми волнами отскакивали от стен корабля. Он парил посреди прохода, сжавшись в комок, словно не в силах сдержать собственного горя. На мгновение я засомневалась. Он ведь не знал, что я здесь, и спасибо он мне не скажет. Но кого я могла позвать? Может быть, Кэм? Или бенковский если бы мы все еще были на Пинте? — Да неважно. Я уже была там. Я решила пойти за ним. — Паркер? — он вздрогнул, подняв голову. Хотя он был повернут ко мне спиной, я видела, как он пытается натянуть на лицо привычную маску. Его дыхание срывалось на кашель и судорожные вздохи. Паркер вытер рукой глаза, и по кабине разлетелись вращающиеся шарики воды. — Я нужен цуб? — Я покачала головой, но затем поняла, что он на меня не смотрит. Нет. Закусив губу, я оттолкнулась и подплыла к нему вплотную. Я уже почти задала прямой вопрос, но он так и не давал мне разрешения говорить о его жене. «Электросеть, мне так жаль». Он сломался. Этот тонкий корпус контроля разрушился при входе в атмосферу, и Паркер рассыпался сотрясаемой жестокими рыданиями. Я обняла его, как будто тем самым могла помочь ему остаться одним целым. Или рассчитывала, что хотя бы смогу потом собрать осколки. Паркер обмяк в моих руках. Одной рукой он впился мне в предплечье, словно пытаясь оттолкнуться. Мы медленно вращались в темноте, а вокруг нас кружились свидетельства его горя. «Прости». Голос у Паркера был хриплым и севшим. Он вытер глаза рукавом. «О, «Господи, я...» У него снова сорвался голос, и на мгновение его грудь содрогнулась от безмолвного плача. Он закашлялся и прочистил горло. «Вот дерьмо. Прости. Как я могу тебе помочь? Подстрахуешь меня?» Он немного выпрямился, разворачивая конечности из тугого комка, И я отпустила его. Я какое-то время буду в полном раздрае. Конечно, по инерции он немного отплыл от меня. Хочешь, я кого-нибудь еще к тебе приведу? Ну нет. Черт, не говори никому. Хорошо. Я закусила губу. Я оставила Флоренс со всеми бумажками, выползшими из телетайпа. Флоренс может кому-то сказать. Паркер парил в салоне пчелки. Лицо у него было таким красным и опухшим, будто его искусали осы. Он покачал головой. «Она не поймет. Там среди других писем есть сообщение от Мими. Просто... Хех, ты не единственная, кто пользовался шифрами, зато единственная, кто на этом попался. Ой, бьюсь об заклад, тебе есть что сказать по этому поводу. Научишь, как не попадаться?» Он смеялся, пока его снова не захватили рыдания. Он вытер лицо. «Я знал, что они могут что-то такое провернуть, что им нужно, чтобы я не расстраивался, если она умрет, а поэтому они будут подделывать письма. Так что у нас был код. Он был везде, даже в самых коротких сообщениях. Здесь его не было. Может, они что-то исправили? Не смей». Он выпрямился и ткнул в меня пальцем. Не смей, мать твою, давать мне ложную надежду, Йорк. Вне железного легкого она не могла прожить больше часа, максимум два. Резервного генератора хватает на двадцать четыре часа. Полторы недели без электричества? После такого она бы сто процентов включила в письмо код мими -ми. Лицо у него исказилось, когда он резко захлопнул рот, чтобы сдержать стон. Я подплыла поближе, но он замотал головой, и я замерла. «Я пойду прикрою тебя». Он кивнул. «Я приду сразу, как смогу». «Не торопись». Он то ли издал смешок, то ли всхлипнул и махнул мне рукой. Мне казалось, что неправильно оставлять его, и это было в новинку. Обычно мне хотелось оказаться как можно дальше от Паркера. Я опустила руку на спинку одного из сидений, и повернулась к люку. Оттолкнувшись кончиками пальцев, я поплыла в другой конец кабины. «Йорк — Йорк? Гул вентиляторов почти заглушал его голос. «Да — Да? Я зацепилась пальцами за край люка, чтобы обернуться. — Ты можешь? Помоги мне вечером прочитать для нее кадиш. Я... я не знаю слов, и... Паркер прижал к глазам основание ладони и стиснул зубы. «Да, конечно!» Он кивнул, не разжимая челюстей. Я выскользнула из челнока. Люк закрылся, скрывая собой все остальное.